казак с силой спорить не стал кто ж голым задом гвоздь не гнёт налил с горя налил ещё а на третьей чарке водка кончилась огорчился он что ж за гостеприимство такое и полчасика не посидел а уж выпить нечего как нечего возмущается дракула воно вино да коньяк да пиво пей хоть залейся баловство это всё поясняет казак Винцо слабое, хоть до утра пей, а не в голове не... С пива только в сортир каждый час бегать. Коньяки клопами да портянками пахнут. А вот нет ли водочки?» Посерчал вампир румынский, стакан хересу разбавленного хлопнул, да и самолично из подвала бутыль литровую принес. Усидел ее казак за разговором. «Еще требует?» — подивился граф. но спорить не стал, с двумя бутылями возвратился. Казак уже повеселее глядит, фуражку на бекрень заломил, анекдотами похабными турецкими хозяина подчует. Час-другой, а и нет водки-то. Граф со стыда сам не свой, по щекам беленым румянец пополз зеленоватый. В третий раз побежал пол-литру добывать пиво. Спешиц подтыкается, вишь, до да рассвету-то недолго, а он всю ночь, не жрамший, один херес на пустой желудок. Ит развезёт же? А казак знай свою гнёт. Он может последнюю ноченьку гулять на свете. Так наливай, злодей. За Русь, матушку, за волю вольную, за честь казацкую. До краёв, вполне, не жалей. Всё одно помрём. Что ж, скупердяйничить? И стомился граф, колени дрожат, коды дёргается изо рта, слюнки бегут, на манишку капают. Не могу больше, говорит. Сей же час крови чистой, хоть глоточек, да отведаю. А казак после 4 л беленькой тоже языком-то натужно водит. Ну и вай, не жалко. Угостил ты меня на славу. Ни в чем не беречил, потому и я тебя хих, за все отпочую. Сам своей рукой шашку вытянул, да по левой ладони и полоснул. Полилась кровь теплая, красная, густая, казачья, прямо в рюмку хрустальную. Как увиделся я вампир, Дракула пулей к столу бросился, рюмочку подхватил, да и в рот. Так и замер сердешный. Глазоньки выпучил, ротик расхлебянил, из носа у острого пар, тонкой струйкой в потолок засеменил, а в животе бурчание на весь зал. Потом как прыгнет вверх, да как волчком завертится... сам себя за горло держит слово вымолвить не может а только ровная жжога какая его изнутрих поедом ест зубами кусает вздохнуть не даёт кой когда полз до своего гроба чёрного крышкой прикрылся и в судорогах биться начал без объяснений помолчал казак протрезвел сидит как мышь свою вину чувствует глядь А за окошком в щели узкие уж и рассвет пробивается. Встал он тогда, руку салфеткой перевязал, к гробу подошёл, прощаться начал: "Уж ты извиняй, светлость графская, ежели не потрафил чем. За хлеб, соль, спасибо. А то, ко что ж тебя, горемычного, так-то перекорёжило?" А не хрен столько пить, скотина! Из-под крышки донеслось истеричным голосом: "Я и чистую кровь пью, а у тебя зараза, а после 4 л такой коктейль сообразовался. У меня аж всё нутро огнём сожгло. На 3/4 водка. Совесть есть, а?" И впрямь, нехорошо как-то получилось, пробормотал казак. Поклон поясной отвесил, да и пошёл себе. Благо с рассветом и двери на распах открылися, а только одну бутылку водки с собой в тихоря преобмыслил. На всякий случай вдруг ещё какой другой вампир по пути попасться решит. Ну а нет! Так хорошей водочкой возвращение в края родимые отметить. А гра в Дракула говорят с тех пор То, как кефиром и лечится, и о казаках вспоминает исключительно матерно. Уж такой он малоприятный злодей, прости его, Господи.